«Патроны, лейтенант! Где хочешь, достань патронов!» «Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу!» «Достану», — сказал Плужников. «Стой! Положи меня за пулемет!» «Положи за пулемет!» Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди. «Вот он я! Вот он!» «Все!» — вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его. «Нету моих глазанек. Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать». Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука его привычно скользнула к кобуре. «Ты еще здесь, лейтенант?» «Здесь». «Документы мои зароешь». Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и рука его больше не дрожала. А пистолет возьми, семь патронов останется. Он поднял пистолет, несколько раз косо вслепую потыкал ему в голову. — Товарищ капитан, — крикнул Плужников, — не сметь! Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным. Простреленная голова тупо ударилась со стенку. Капитан мучительно выгнулся и сполз на пол. — Готов. Плужников оглянулся. Рядом стоял сержант. «Отбили», — сказал сержант, — «а доложить не успел. Жалко». Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома. «Три диска осталось», — сказал сержант. «Еще раз подорвут и амба». Я достану патроны. Плужников вынул тяжелое ТТ из еще теплой руки капитану, положил в карман. Сказал, вставая, документы его зароешь. Он просил, а патроны я принесу, сегодня же. И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым. В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его, он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутил от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого, трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о денищике, что умирал на голом полу Казимата. Он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было порваться из окруженной крепости. Сальников вернулся через окно от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал. «Вот гады немцы! Без фляжек в атаку ходят!» «Слушай, Сальников, ты тот первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал, вроде склад какой-то. Кондаков тот склад знал, а мы с тобой искали, не нашли. Мы тогда дураками были. Теперь поумнели?» Сальников вздохнул. «Искать пойдем?» «Пойдем», — сказал Плужников. «У сержанта три диска к пулемету осталось». «При солнышке?» «Ночью не найдем». «Пишите письма», — усмехнулся Сальников. «С приветом к вам». Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных, и сломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты. В сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки. Водички бы привычно вздохнул Сальников. Поди, шинель, развещи, сказал Плужников. Володька на голом полу лежит. Зайди к нему, а потом двинем на солнышко. К черту в зубу, к волку впасть, проворчал Сальников, уходя. Он скоро приволок шинель, прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. Молча поделили автоматные обоймы. И полезли вниз.